окрик в ночи. Днем было ветрено и холодно, а к ночи неожиданно потеплело, ветер приутих и пошел мокрый снег. Он падал тяжелыми хлопьями, тут же превращаясь в кашицу. Мальчишки брели по снежной кашице, ругая погоду. В руках у Кольки был узелок с вареными картофелинами и завернутой в бумагу солью. На случай встречи с патрулем Дескать, несем ужин матери, которая задерживается на работе. Мать действительно задержалась сегодня, как всегда бывало после погрузки, чтобы прибраться в пакгаузе и произвести учет оставшимся грузом. Мальчишки брели в ночной темноте на станцию. Там они отыщут сформированный поезд и определят по заводскому номеру нужный вагон. Тёска вскарабкается кольки на спину и откинет запорную штангу. На этом и остановились ничего другого придумать не смогли. С проволокой и пломбой возиться не придется. Мать во время погрузки все сработало. По-хитрому сработало. Намотала проволоку так, что со стороны посмотреть запор как запор, а на деле штанга свободна. Они брели по снежной кашице, и Колька удивлялся вслух и не находил объяснения той странности, что сейчас, ночью, дорога до станции казалась чуть ли не втрое длиннее, чем днем. Может, потому еще, что никак не мог унять внутреннюю дрожь. Не давала успокоиться забота, как там получится. У самой железной дороги, вдоль нее, тянулась неширокая улица, нанизавшая на себя водонапорную башню, мастерские, вокзал Паггауз, короче, большую часть станционных строений. Она так и называлась – станционная. Ребята подобрались к ней по проулку, что вел к Паггаузу, и раньше, чем пересечь, постояли, огляделись. Ночь и снежная кутерьма ограничивали видимость, но на том расстоянии, куда доставал глаз, никого не было. «Рванем, что ли-ка?» – спросил Колька у друга. «Аляулю!» – отозвался тот залихватски. И первым метнулся на противоположную сторону. Колька перебежал улицу следом. Они целились в чернильную гущу под высоким сплошным забором, отделившим от улицы погаус и не предполагали, что спасительная тень может таить опасность, угодили на патруль. Выкатились прямо под ноги двум автоматчикам, которые специально, как видно, держались у забора, чтобы не обнаружиться раньше времени перед такими дураками, как они с тёской. ра ре ре ра пропел тихонько себе под нос один солдат, ловко поймав кольку за воротник шубейки. Ри -ра, ра ри Второй молчком, но с не меньшей ловкостью, сцапал теску. Тезка не растерялся, сразу принялся конючить. «Дяденька, мы к его мамке в погаус «Ужин несем», присоединился Колька, вскидывая руку с узелком. А тезка посчитал нужным расшифровать. «Ну еду, значит, картошку, соль ра -ри -ри ра Вывел свою непонятную мелодию «Колькин солдат» и что-то сказал по-немецки напарнику. Автоматчик отпустил теску, выхватил у Кольки узелок, развязал. Колькин патрульный опять что-то сказал и, пошарив свободной рукой у себя в кармане, извлек электрический фонарик, осветил содержимое узелка. «Пелькартофель» – «Картошка в мундире» – буркнул разочарованно, возвращая Кольке узелок. Колька почувствовал, как державшая его ручище разжалось, и тотчас ткнулся носом в снег от сильного пинка взад. Пока поднимался, патрульные ушли. Раререра. -ра. Долетело чуть слышным напоминанием о них из темноты. Раререра. -ра. "Больно?" спросил участливо Тёска, помогая Кольке отряхнуть снег. Колька, готов был стерпеть и не такую боль, лишь бы отвертеться от патрульных. И сейчас ликовал, сознавая, что им чертовски повезло. А здорово я с узелком придумал. До железной дороги отсюда было рукой подать. Через несколько минут мальчишки вскарабкались на высокую насыпь и двинулись по шпалам на станцию. Станция и ночью жила своей обычной жизнью. Разносились простуженные голоса паровозов, перекатывались, повизгивая колесами на заметенных снегом рельсах вагоны Громыхали, сталкиваясь буферные тарелки. Только все эти звуки казались кольке почему-то не такими пронзительными, как всегда. Может, из-за снега. Мокрый снег все лепил и лепил в лицо. У кольки намокли рукавицы, которыми смахивал с глаз влажные хлопья. Мальчишки выбрались на линию за Паггаузом, в том месте, где две пары рельсов, примчавшихся сюда с востока из фронтового пекла, торопливо разбегались перед перроном, превращаясь в пучок из десятка станционных путей. На одном из них и должен был ждать отправки в Германию нужный им состав. Впереди замаячил хвост какого-то поезда. Колька невольно ускорил шаг. «Он думаешь?» – услышал шепот тески. «А я знаю!» – обозлился с чего-то вдруг Колька. Обнаружилось, вышли не к хвосту, а к голове состава. На их глазах к нему подкатил заправленный водою и углем паровоз. «Этот на фронт нацелился», — определил тезка. «Сам вижу, что не наш». Рядом вытянулись еще два подобных маршрута. Порожняк из открытых платформ и состав бензоцистерн, густо выбеленных со спины и крутых боков липким снегом. Зато левее цистерн выстроились в затылок друг другу крытые вагоны, какие подавались сегодня на их глазах под погрузку. Остальные станционные пути пустовали, и мальчишки утвердились к мысли, что это крайняя цепочка вагонов и есть тот маршрут, который им надобен. Приблизились к хвостовому вагону. Стенку его изрядно залепило снегом. Колька сбил рукавичкой мокрые хлопья в том месте, где обычно проставляется заводской номер. Тут и кошка не разглядела бы проворчал, пытаясь разгадать черные цифры. «А ты посвети», – посоветовал тезка. В пределах тех тридцати-сорока шагов, что просматривались сквозь буран, не маячила ни одна человеческая фигура. Колька достал зажигалку, поднес к стенке. Желтый язычок выпорхнул из кулака, метнулся на ветру в одну сторону, в другую и сгинул. Света от него и на копейку не получили. «Пустой номер». – вздохнул тезка. – Придется стучать. Колька еще из дома прихватил на такой случай палку. Сейчас поднял ее над головой, собираясь постучать в стенку, но тезка придержал опасливо. – Обожди малость. Вдали залязгали буфера. Маневровый паровозик потащил куда-то очередную группу вагонов. – Теперь давай, – разрешил тезка. Трижды стукнув палкой по вагону, Колька негромко позвал – «Дядь Гриш!» Ответа не последовало. Подбежали к соседнему вагону, быстро проделали то же самое. Результат, увы, был точно таким же. «Врешь, найдем!» — подбодрил себя Колька, устремляясь дальше. Самым коварным в этой пробежке вдоль состава было однообразие действий. Постучали, окликнули, прислушались, перебежали. Постучали, окликнули, прислушались, перебежали. Однообразие притупило ощущение опасности. Ощущение, благодаря которому в начале каждый шаг сопровождался тревожным напряжением. Расслабились еще из-за бурана. Если самим дальше трех десятков шагов ничего не видно, так их тоже, разумелось, не очень-то углядят. Дядя Гриша отозвался, когда проверили уже больше половины товарняка. «Наконец-то!» Глухо прозвучал из глубины вагона такой долгожданный голос. «Действуйте, мои хорошие!» И добавил просительно, «Оглядитесь как надо!» Внять бы этому предупреждению, вглядеться, вслушаться в обступившую мглу, да где там? От радостного сознания, что нашли, наконец, осторожность уступила место лихости. «Кольш!» – громко позвал Колька, хотя тезка стоял рядом. «Кольш, двигай!» Опустился на корточке под вагонной дверью. Тёска соскреб снег, что нанесло Кольке на спину, вскарабкался на загорбок. Готово дело. Колька начал медленно распрямляться, говоря при этом. Пломбу не трогай, пусть висит, как весело". Без тебя знаю, небрежно бросил тезка. Колька предостерег заботливо. Не свались, смотри. Тот не ответил, лишь переступил у Кольки на плечах, удобнее устраивая ноги. Вслед за этим над Колькиной головой ржаво скрипнуло металлом о металл, и тезка, ликуя, оповестил друга. «Порядок!» Постучал костяшками пальцев в дверь вагона, сообщил и туда. «Порядок, дядя Гриша!» И перевелся с мешком на немецкий. «Орднунг, в общем!» Колька подвигал плечами. «Может, хватит рассусоливать?» Оседлал на радостях. Тезка хохотнул счастливо, спрыгнул на снег. И в этот миг их настигло. Хальт!